День для Аси начался, как обычно. Она сидела, не разгибаясь, только сбегали с Людой на 15 минут в столовую, молча поклевали. Тяжко это, нудная работа, но без нее невозможно. Да и вообще, если разобраться, весь Асин труд — это терпение, помноженное на терпение. Это и называется поиском, в котором... Редкой золотой крупинкой блеснет удачи. И опять началось у нее то, что называла она про себя рабочим запоем. Это же нужно было сунуть ее, как слепого щенка, к блюдцу с молоком. И стоило его глотнуть, как Ася уже не могла оторваться. Возвращалась к себе домой и, наскоро поужинав, валилась в постель и засыпала убийственным сном. Но в шесть утра ее словно подбрасывало, и в мыслях было только одно – что там, в лаборатории? Она жила в те дни на полный износ, в каких-то яростных бесконечных поисках, и самое главное – находила. Это было тяжелое время, но вспоминала она его потом с нежностью. Она любила себя той замотанной, закрученной, непричесанной и небрежно одетой – Она жила тогда той жизнью, которая вряд ли может повториться. Передышка наступила внезапно. Она вышла из института, в метро ей стало плохо, она потеряла сознание и очнулась в институте Склифосовского. Но держать ее не стали, сказали, чтобы отправлялась домой и вылежалась. У нее серьезное заболевание – сужение сосудов головного мозга. Едва Ася вышла в полукруглый холл, как увидела Штырёва и его заместителя, свою подругу Люду. Оказывается, у Аси в сумке нашли институтский пропуск и позвонили на работу. Штырёв с Людой проводили Асю до ее квартиры, и тут Люда довольно бесцеремонно выпроводила Штырёва. Вы идите, идите, Виктор Алексеевич, я ее уложу, так что вы не беспокойтесь, Сидите. Хорошо, хорошо, Людочка, ради бога. Я буду звонить вам, Ася, если позволите. Да-да, конечно, пожалуйста. Спокойной ночи. До свидания, спасибо. Спокойной ночи. До дядя. свидания. До свидания. Ну? Что ну? Вот я так и знала, так и знала, что ты себя загонишь. Ну ты что, в припрыжку за Нобелевский скачешь? Ну ладно, хватит. Великий ученый. а ну быстро в постель. Да ты не кричи, не кричи, я есть хочу, понятно? Есть, это уже хорошо. И сейчас мы чего-нибудь сообразим. Так, сейчас я по-быстрому яичницу с колбасой. Так, ты лежи, давай, лежи, давай. лежи, я сейчас мигом все, сейчас Да не выстрел. буду я лежать, ну что ты? Сейчас, сейчас, сейчас. Ой, Людка, и почему мы так живем? а? А как ты живешь? Ты хорошо живешь? Сама себе хозяйка. Мне бы немножко такой жизни. А то я вся кругом повязана. О -о -о. Ну вот все, готово. садись к столу. Давай себе. Нет, нет, я не буду. Давай, давай, садись. Ох, Ася, Ася. А ведь худо дело-то у нас. Как-то тревожно мне. О чем это ты? Лаборатории, конечно. Ты живешь ведь как в колодце. Не видишь, что вокруг делается. А мне некогда смотреть. А я недавно Сашу Мерегу встретила. Да. Представляешь, он уже старшего получил. Весь из себя эдакий в замшевом пиджаке, в Италию съездил. Саша! Да, а в глазах тоска. Говорит, все это Людка чепуха. Все бы отдал, чтобы старое вернуть. Разве мы так жили? Ты вспомни, Аська, а как мы жили?